Вскоре после отъезда Ляхова вернулась домой Татьяна. По ее глазам и прочим штрихам поведения Майя поняла, что не ошиблась в своем предположении. Следы бурной ночи любви читались явственно. Поднялась вслед за ней в ее комнату, так прямо и спросила, «Кого это ты себе нашла? Что-то стоящее?» Подруга, отвернувшись к окну, раздевалась излишняя, резко бросая вещи на и прямо на пол. В высоком зеркале Майя увидела у Татьяны на незагорелой груди явственные следы поцелуев. «Если Сергей появится в ближайшие дни, могут быть эксцессы», — подумала сочувственно. «Придется ей в солярии как следует пожариться. Да и то». Татьяна тоже увидела предательские пятна, скривилась, очень некрасиво выругалась сквозь зубы, Набросила на плечи халат, выдернула из валявшейся на тумбочке коробки сигарету, пару раз затянулась, снова повторила то же слово, неизвестно кому относящееся. «Стоящее». Когда-то было «стоящее». Один мой бывший. Года два как расстались, а позавчера он меня нашел. Кто-то в Питере сказал, что видел меня. Дальше дело техники. Пригласил повидаться. «Ты что?» «Так в него была влюблена, что не сумела отказаться», — удивилась Майя. «Была, и что такого? Я вообще, бля, влюбчивая. Фамилия обязывает. Сейчас отказалась бы, конечно, да он мне напомнил про неоплаченный должок. Чушь какая! Ты сейчас любой долг заплатить можешь или припугнуть. Есть чем. Тебе не понять и понимать не нужно. Тут долг именно такого рода. Сама поклялась» как в повести «Выстрел». Он прямо так и сказал. «Знаю, что ты замужем, и кем стала, знаю. Рассчитаемся по-хорошему и разбежимся навсегда. Слово чести». Татьяна слабо улыбнулась. «Так-то оно все совсем даже неплохо получилось, к взаимному удовольствию. А вот сейчас тоска пополам с совестью дружно гложет. Такая вот цена необдуманных слов и поступков». Она, взметая полы китайского шелкового халата, резко встала, достала из бара оставшуюся после прошлых посиделок бутылку ликера «Селект», плеснула больше трети бокала. Будешь? Мая мотнула головой и снова подумала, что прав был шульгин, когда излечение бывает хуже болезни. Так бывшие удалые пьяницы превращаются в мерзких мизантропов, а дамы — облегченного поведения, в жутких «мымр», и омерзительных ханжей-моралисток. Вот и у Татьяны после снятия лихаревской матрицы полезли ее же ранее задавленные комплексы. Что на самом деле с ней происходило за десять, а может быть и больше лет, Майя не знала и больше того, что иногда под настроение Рюмочку, рассказывала подруга, знать не хотела. Сравнивая ее с собой, Май вспомнила слова из рассказа Бабеля. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все-таки пьющие ее. И вот первые получают удовольствие, а вторые страдают. Если заменить водку на другое слово, все один к одному. Как жаль, что так внезапно и не ко времени уехала Лариса. С ее характером и опытом она была бы сейчас очень кстати. Расчиталась с очередным прошлым? Никому больше ничего не должна? Наплюй и забудь. Считай, тебе опять приснился сон. Скверный или сладкий — сама реши. Беды или греха в том нет. Вадим уже прилетел, сейчас от Лихарева вернется и сядем завтракать. Хорошо, — снова улыбнулась Татьяна. Небось, после вечернего коньяка всю ночь пила шампанское и от трех глотков ликера ее заметно повело. Тогда я пару часиков придремну. Ты права, ничего не было, совершенно ничего. Ладно, давай и я с тобой поглоточку и тоже прилягу. До трех Вадима ждала, семь уже подхватилось. Поспим сколько получится. Заснуть у Майи не получилось, только прикрыла глаза, как полезли, наслаиваясь мысли и воспоминания, имеющие отношение к Татьяне, никуда не денешься, теперь ближайшие подруги и соратницы. Она опять вспомнила день знакомства с Шульгиным, дамами-инопланетянками, случившейся с Татьяной и Лихаревым. Тогда ее личные подозрения и ощущения почти полностью совпали с профессиональным диагнозом, поставленным Ляховым. Подруга действительно находилась под своего рода гипнозом, хотя коллега Вадим Александр Иванович Шульгин, рядовой армейский лекарь, настоящий психиатр-психолог, назвал это явление иначе. Самое главное, Татьяну они вылечили полностью, причем, как сейчас представлялось Майе, напрасно. Сама моя удивительным образом, впервые увидев Шульгина, о котором слышала много разного интересного от Вадима, как-то неожиданно с ним сдружилась. В гораздо большей степени, чем с Новиковым и женской частью команды. Впрочем, как раз это легко объяснило. С нее хватило и Ларисы, а Ирина и Сильви оказались женщинами с подавляющим уровнем превосходства, хотя и гораздо менее афишируемым. Это просто чувствовалось. Взять хотя бы момент, когда Ирина, милая женщина в обличии курортницы, стремительным, с места, как гепарды это делают, охотясь на антилоп, броском, перехватила впавшую в истерику от непонятностей происходящего Эвелин и немедленно ее успокоила. В обоих смыслах. Со стороны это выглядело даже чересчур эффектно, как и все последующее. Когда они уже поздним вечером уехали из дома Лихарева и вернулись на кисловодскую виллу Ларисы, Майя захотела поговорить с Александром Ивановичем с глазу на глаз, и показала, что он ответит на ее вопросы не то чтобы откровение, а квалифицирование Ляхова. Известно ведь, что нет пророка в своем Отечестве. Шульгин не обманул ее ожиданий. Он сразу понял, что именно интересует и беспокоит эффектную подругу своего подопечного, не выходя за пределы так называемой врачебной тайны обстоятельно объяснил, какие именно изменения могут в ближайшее время произойти в характере Татьяны после проведенного лечения и что ей, раз она сейчас самый близкий пациентке человек, необходимо иметь в виду в избежании возможных конфликтных ситуаций. Она теперь, если можно так выразиться, станет несколько другим человеком. Посттравматический синдром это у нас называется. А раз травма была психологическая, то изменения произойдут в сфере психики. Она ведь замужем? — спросил так, будто сам этого не знал. Считает себя замужем, — неожиданно ответила Майя. И ей как-то вдруг стало понятно, что это определение... «Верно отражает суть дела», — Шургин кивнул, — «а поскольку знакомства ее с Сергеем и замужество произошли, когда она находилась в измененном состоянии, теперь Татьяна может захотеть пересмотреть эту ситуацию», — продолжил он, — «ты меня понимаешь?» «Пожалуй, да». Слегка подумав, ответила Майя, но и вернуться к исходному состоянию она вряд ли захочет, скорее всего. Значит, весьма вероятно, новая ошибка. Конфликт мотиваций и тому подобное. Девушка она по психотипу крепкая, нового всплеска болезни можно не опасаться, но вот в личностном плане глупости может наделать. Догадываешься, каких? Майя кивнула. А это никому не нужно, особенно сейчас. «Твой Вадим и Сергей занимаются очень важным делом, очень. Ситуация критическая для России. То, что случилось в Москве, дай бог не повторится, но чтобы этого не допустить, потрудиться придется всем, тебе и ей в том числе, если считаете себя в команде. Вадим в ней и так давно неосознанно. А ты? Это вербовка?» Вспомнила прошлую работу с отцом Мая Шульгин весело рассмеялся. Она бы сказала «обаятельно». Да он весь был сейчас сплошное обаяние. Умел, когда требовалось. Никак нет. Вадима, да, вербовали. И он пошел на контакт сознательно, поняв и приняв смысл нашей деятельности. И не ошибся, как видишь. А у тебя я просто спросил. В одной ты команде со своим мужем или с нами, или на особицу имеешь право? Война — мужское занятие. А как же ваши подруги? Воюют. Ну, у них другие обстоятельства и другая мотивация. Ты, по счастью, сохраняешь свободу выбора. Если Вадим с вами, то и я тоже. Но почему вы решили говорить со мной в его отсутствие? Спросили бы при нем. Когда и как? Кого спрашивать, милая? Я лучше знаю. Профессия такая. Подпиской о неразглашении я тебя не связываю. Можешь прямо сейчас передать Вадиму наш разговор. Хоть наедине, хоть в моем присутствии, просто каждый жанр имеет свои законы. Только и всего. Итак, если ты с нами, впредь придется придерживаться определенных правил. О них тебе Вадим сам расскажет, чтобы не выглядело, будто я тобой манипулировать пытаюсь. Да оставьте мне не впервой. Тогда закончим насчет Татьяны. Желательно, чтобы она как можно дольше не встречалась с Тархановым. Месяц, два. Понимаю. Я должна ее удерживать от желания возвратиться в Москву. Не думаю, что придется именно удерживать. Скорее, организовать так, чтобы вам обеим было интереснее оставаться здесь, чем ехать туда. На самом деле, что хорошего в той Москве? Мужчины ваши круглые сутки будут заняты делами службы. возможно внезапной продолжительной командировки. Общество там довольно скучное, то ли дело здесь. Здесь вы звезды Бумонда. Лариса постарается организовать постоянный фейерверк удовольствий. Лихарев, Севелин тоже довольно интересные люди. В средствах стеснены не будете. Чего же еще? Шульгин будто бывал в этой вилле неоднократно. Открыл стенный шкафчик, достал бутылку вина, наполнил два бокала. Одним словом, за успех. И вот еще что. Если Татьяне захочется, приключений не препятствий. Ни словом, ни видом. Может быть, тут и у нее остался кто-нибудь. Сама понимаешь. — А с поработать вы мне не поручите? — съязвила Майя. Шульгин снова засмеялся. «С этой ролью, если потребуется, Лариса куда лучше справится. Ну, пойдем. Главное, мы обсудили». О сути и смысле только что случившегося она Александра Ивановича решила не спрашивать. Будет еще время, наверное. Сначала поговорит с Вадимом. Только что полностью подтвердились слова Шульгина. «Может быть, на самом деле...» Сегодня ночью, окончательно распрощавшись с гнетущим ее прошлым, Татьяна выздоровеет полностью. А если нет? Если нынешний якобы кода, кода, завершающая часть музыкальной пьесы, не принадлежащая к ее основному содержанию, если нынешний якобы кода, как внезапная рюмка водки, бросившему пить алкоголику, выпил и понеслось, Майя вдруг ощутила смутную тревогу, встала, заглянула в комнату подруги. Та крепко спала. Ляхов появился на крыльце, едва май успела спуститься вниз. «А где машина?» — спросила она, увидев пустой двор. «В Пятигорске. Позвони шоферу, пусть сюда возвращается. Не поняла. Сейчас поймешь». Он за руку отвел ее к скамейке между тремя японскими соснами, посадил... Присел рядом, охлопывая карманы в поисках зажигалки. «Девочек я пристроил», — сообщил он довольным тоном. «Им хорошо и полезно будет. Вам ноль забот, а у меня вскоре появятся хорошие сотрудницы. Подожди, не перебивай», — остановил Вадим, готовый сорваться с губ жены, вопрос. «Не в том главная суть. Я получил санкцию пригласить вас с Татьяной на отдых». «В нашу святая святых новозеландский форт Рос, то есть вас официально позволено допустить в монастырь, для начала послушницами. Доходит?» «Ух, правда, и мы все сами увидим, со всеми познакомимся, и то, о чем говорил Шульгин, станет так точно, самый, что ни на есть истинный в последней инстанции, и вечная молодость, и все такое». Моя даже не знала, как реагировать. Радость была слишком велика, почти такая же, как в шестнадцать лет, когда отец гимназическому балу подарил ей привезенные прямо из Парижа, из Галилии Лафайет, первые в жизни туфли на высоких каблуках, летящее платье и все остальное. Господи, как чудесно! Только как же туда добираться? Самолетом из Минвод в Москву, и там еще сутки лету? Больше! С тремя пересадками почти вдвое выйдет до Веллингтона. Одна беда — в 1925 год даже из Москвы самолеты пока не летают. Лехов откровенно веселился, глядя на шарашенное лицо любимой женщины. Все, приведи нервы в порядок, и если барышням собираешься, отбываем через час. Барышни, получив новую команду, не высказали никаких сомнений, кроме одного как быть с полевой формой и оружием, доставленным с Тауреры и с туалетами, полученными здесь. По их лицам Майя видела, что всего суток хватило, чтобы кардинально изменить настрой. Шикарные гражданские одежды начали казаться им большей ценностью, чем надоевшие доспехи. «Заберем все», — успокоил их Ляхов. «То и другое пригодится в равной степени» когда все что называется сидели на чемоданах майя пошла будить татьяну вадим она объяснила в каком то состоянии и настроении и как раз там будет лучше чем кому нибудь другому стопроцентная изоляция от неуютного для нее мира лучшие во вселенной врачи лучшая аппаратура если нужно проведем в психологическое состояние девственницы первокурсницы с полным сохранением памяти вплоть до текущего момента там и это Умеют.